Господин Кантер, Лейпциг, 1723-1729. Вот уж удивились дети Баха. После улочек крошечного Кеттена Катарина Доротея, Вильгельм Фридеман, Карл Филипп Эммануэль и Иоганн Готфрид Бернгард увидели Лейпциг. Младшая крестьяна София Генриетта уснула на руках у матери. Хотя они и устали от долгого пути в тряской колымаге, но смотрят во все глаза на совершенно новый мир. Когда назначение их отца было подтверждено, они приехали сюда 22 мая 1723 года вместе с родителями в двух каретах, о чем говорится в местной газете «Лейпцигский вестник». В воскресенье в полдень из на прибыли четыре экипажа с мебелью, принадлежащие капельмейстеру Оного двора, призванного в Лейпциг в качестве кантера. Около двух часов пополудни он приехал сам вместе с семьей в двух каретах и поселился в заново отделанных апартаментах при школе святого Фомы. Если на Кетен, современники Баха смотрели с презрением, как на маленькое захудалое княжество, даже несмотря на просвещенного правителя, некоторые даже прозвали город Коровий Кетен, то Лейпциг – это совсем другое дело. Его население, составлявшее 25-30 тысяч человек, жило в самой гуще событий на пересечении имперских и королевских дорог. Статуя Меркурия, крылатого бога торговли на углу роскошного дома Романуса, воплощала собой дух этого города. Он славился своей торговой деятельностью, ярмарками, проводившимися три раза в год, в особенности книжной ярмаркой, открывавшейся ежегодно в Михайлов день. Бах, читавший богословские книги, не раз там появлялся и кое-что приобретал – Принимая у себя книжные ярмарки, как современный Франкфурт на Майне, Лейпциг заявил о себе как город книгопечатания, особенно когда там появилось издательство Брейткопфа и Гертеля, основанное в 1719 году. Это был еще и крупный интеллектуальный центр, прославленный выдающимися литераторами и, конечно, престижным университетом. Богатый и оживленный город. Город, приверженный к ортодоксальному лютеранству и далекий от пиетистских тенденций Галле, хотя тот и был совсем рядом. Но пока маленькая компания, выбравшаяся из кареты и сыплющая вопросами, поражена не этим, а фонарями вдоль улиц, которые уже нынче вечером станут светить в темноте. Да будет свет! Лейпциг многое перенял у Франции, так что его даже будут называть маленьким Парижем. Понемногу город предстанет перед ними во всей своей многоликости с колокольнями церквей святого Фомы, святого Павла, святого Петра, святого Николая и новой церкви с просторными площадями, высокими многоэтажными домами, как, например, дом Апеля или кафе Циммермана, о котором мы еще поговорим. Да, семья Бах бесспорно попала в другой мир. Анна Магдалена молчит. Ей не терпится увидеть служебную квартиру Кантора, где она проведет большую часть своей жизни. Просторное здание школы святого Фомы состоит из нескольких этажей, и квартира, расположенная в южном крыле, занимает целых два этажа. Довольно большая, шесть комнат. Она только что была заново отделана за счет нанимателя, чтобы семья сразу могла там поселиться. Конечно, есть недочеты, вход отдельный, но кухню и отхожее место надо будет делить с ректором Эрнести и его семьей. Будем надеяться, что все пойдет хорошо, и вынужденное сосуществование будет окружено атмосферой взаимного уважения. Так всегда бывает при переездах. Когда уляжется эйфория, наступает момент разочарования. Анна Магдалена не без грусти вспоминает о материальном достатке в Кётоне и о маленьком дворе. «Здешняя школа выглядит грязновато, отбросы на улице, зловоние, неумолкающий шум. Иоганн Себастьян, возможно, тоже переживал, и еще на него нахлынули воспоминания». Это мрачное учебное заведение, хилые малыши, которых ему придется заставлять петь, крики в спальнях и запах пригорелого жира не могли не напомнить ему унылые годы в Люнебурге, где он жил и учился вдали от семьи. По счастью, в квартире, где он поселился с Анной Магдаленой, ему отведена комната для работы, целая комната для него одного. Конечно, это не какой-нибудь закуток, но сквозь тонкую стенку слышно все, что происходит в соседнем классе, как он скоро убедится. Школа не блещет дисциплиной, и добрый ректор Эрнести не пользуется авторитетом. Однако именно здесь Иоганн Себастьян должен писать и сочинять, рассчитывая на свою способность отрешиться от реальности. Унестись далеко, высоко, не слышать неизменный... Шум и гам, чтобы родилось горнее многоголосие. Тем временем Иоганн Себастьян превратился в господина Кантора, и этот ярлык прилипнет к нему надолго, если не навсегда. В самом деле, сегодня мы представляем его этаким чопорным профессором, рано состарившимся человеком в строгом парике с грубоватыми чертами лица. Однако, мы уже сказали, место Кантера не самое престижное из тех, что он занимал. К тому же он еще исполняет обязанности музыкального руководителя. На Баха сразу навалилось множество забот. Поначалу отношения с нанимателями были взаимно недоверчивыми. Вспомним, как долго тянулся процесс найма на работу, и он сопровождался еще одним унижением. Хотя кандидат Бах уже не был новичком, совет заставил его сдать экзамен по богословию, чтобы проверить его познание и стойкость убеждений. Это настоящая психологическая пытка для человека, который годами изучает Библию с пером в руках, не избегает ученых споров, а главное, старается перенести религиозный взгляд в музыкальный текст. Разве его кантаты и произведения для органа не служат живым доказательством его веры гораздо в большей степени, чем простые стихи или отрывок из Писания, положенные на музыку? Нет, в самом деле, гонять его по первым строкам ауксбургской исповеди и большого катехизиса Лютера – чистой воды издевательства. Может, совет боится Баха, чересчур вольного или ненадежного в вопросах веры композитора, опасается дурного влияния пиетизма, кальвинизма? Церковь, не оперный театр, нужно соблюдать определенную строгость, а поскольку в обязанности Баха входит и читать иногда проповеди, например своим ученикам в школе, его лютеранство должно быть безупречным. Можно представить эту сцену издерживаемое раздражение будущего кантора, когда совет заговорил о том, какими должны быть его сочинения. Господин Бах, пообещайте нам не украшать обилием фиоритур-кантаты, которые вы должны будете сочинять для богослужений. Мы знаем, что вы хороший композитор, и что вам нужны блестящие арии, но здесь вам не Кетонский двор. Мы хотим, чтобы наши прихожане могли спокойно молиться и размышлять о Слове Божием. Отцы реформации и новое и не желали. Мы хотим, чтобы и шкалеров воспитывали в таком духе. Господа, благодарю за оказанное мне доверие и обещаю хранить верность учению Аугсбургской исповеди. Не беспокойтесь, христианам Лейпцига и детям из школы святого Фомы не придется на меня жаловаться. Позвольте мне только по мере возможности создавать музыку, достойную славить Господа. Разве в Библии и псалмах не говорится о том, чтобы славить Бога и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах? Сразу по приезде ему пришлось, не тратя времени даром, заняться кантатой для исполнения в ближайшее воскресенье. и скорей скорее, повозки разгружены, кабинет наспех обставлен, новый кантор раскладывает на столе свои сочинения, чтобы нанести последний штрих — связать все в единое целое. Сколько певцов, скрипок, на кого можно рассчитывать, какой пастор будет проповедовать? С завтрашнего же дня он начнет работать с музыкантами и школьными певчими. Репетиции по большей части проходят по субботам, после полудня. Бах хочет, чтобы кантата для первого воскресенья после Троицы да едят бедные и насыщаются» была обильной и щедрой под стать ее названию из 21-го псалма. Надо вославить Бога, питающего обездоленных, К удовлетворению Кантера это произведение, состоящее немного много ни мало из 14 частей, будет встречено многими рукоплесканиями слушателей. Первый благосклонный прием задал Тон. Именно в Лейпциге появятся на свет циклы церковных кантат, ставших настоящими шедеврами, а в «Страстях» Бах достигнет вершины церковной музыки. Но можно ли понять эти произведения, не обратившись к одному из самых сильных предчувствий раннего христианства – освещению времени, заменившему собой прежние языческие представления? Языческие праздники Римской империи, вроде праздника непобедимого солнца или культа императора, в ранней христианской церкви уступили место, например, Рождеству. Примечание «Непобедимое солнце» латинский Sol Invictus, официальный римский бог солнца солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году нашей эры. Его культ превосходил другие восточные культы по важности вплоть до отмены язычества при Феодосии I. Римляне проводили фестиваль Солнца 25 декабря, называемый также день рождения непобедимого солнца. Этот праздник был переименован в христианский праздник Рождество Христова в IV веке нашей эры. Конец примечания. Именно во времени Христос явился миру, чтобы принести спасение, обещанное Его Отцом. Таков глубокий смысл христианской литургии. Историю спасения можно вспоминать каждый год. Начав Реформацию, Мартин Лютер вовсе не откажется от этой временной организации, но переделает ее по-своему. Итак, литургический год начинается в первое воскресенье рождественского поста. Затем идет Рождество, празднование рождения Иисуса, долгожданного Спасителя. За рождественским периодом следует крещенский, затем пост, 40 дней готовящий к празднованию Пасхи. В этот великий праздник христиане отмечают смерть и воскресение Христа. После Духового дня, через неделю после Троицы, идут от 22 до 27 воскресений, в зависимости от даты Пасхи, которая меняется каждый год. Если обычное воскресенье позволяет вспомнить о тайной вечере и жертвоприношении Христа, умершего и воскресшего, то большие праздники принимают особый блеск – Рождество, Пасха, Пятидесятница, главные из них, но есть еще Благовещение, Новый год, Богоявление, Сретение, Вознесение, троицан день, Иванов день, Михайлов день. Исполняя новые для себя обязанности, Бах должен будет подстраиваться под литургический цикл и предоставлять его музыкальное сопровождение лейпцигским церквям. Если в Веймаре он должен был сочинять по кантате в месяц, теперь каждое воскресенье и по праздникам дает музыкальную пищу верующим для главной утренней службы, за исключением рождественского и великого постов, когда не положено сопровождать богослужение программно-изобразительной музыкой. Он будет справляться с этой задачей, опираясь в основном на собственное произведение, но порой и на творение других авторов – Кунау, Телемана, Кейзера и даже своего кузена из Мейнингена Иоганна Людвига Баха. Напряженный, бешеный ритм сочинительства, тем более что композитор намерен написать несколько полных циклов кантат, В «Некрологии» говорится, что он завершил пять таких циклов, хотя это явно выходит за рамки возможного. Бах не мог бы довести их до конца. Из трех сотен кантат, которые он, возможно, написал, до нас дошло около двухсот. Но каким бы внушительным его творчество ни казалось нам сегодня, Бах вовсе не был стахановцем музыкального производства. Да, он писал в очень сжатые сроки, но не поддавался искушению легкости или даже повторов, Другие окажутся еще более плодовитыми, чем он. Его друг Телеман напишет с дюжину циклов, его соперник Граупнер тоже выдаст на горам множество контат. Но набрав весь этот материал, Бах теперь составил себе базу данных, из которой можно черпать пригоршнями, как было с его светскими кантатами Представим себе на минуту, что могло бы произойти, будь у Баха компьютер. Первые произведения из Мюльхаузена отличаются от сочинений веймарского периода. Менялась и совершенствовалась форма, хоралы становились более мелодичными, тексты уже не ограничивались отрывками из Библии, а включают в себя благочестивые стихи «учащие вере». Не следует забывать, что кантата, несмотря на свои художественные стороны, не является концертным произведением в нашем понимании. Это форма проповеди. Отталкиваясь от очередного праздника, опираясь на торжественность воскресенья и библейские тексты, отобранные для службы, она побуждает глубоко усвоить какой-либо из аспектов христианского откровения, обращаясь к каждому верующему отдельно. Так знаменитая кантата «Сердце и уста, и действия, и жизнь» могла быть написана к празднику, когда Дева Мария, уже носящая под сердцем Христа, отправилась к своей сестре Елизавете, которая вскоре должна была родить Иоанна Крестителя. Именно из этого произведения извлечен хорал «Иисус, моя радость», который стал настолько популярным и характерным для Баха, что, к несчастью, затмил множество других его произведений. Наставление, музыкальная проповедь, кантата вписываются в рамки литургии и ложится камешком в мозаику воскресной службы. Как проходил в те времена воскресный обряд. Бах сам описал его, сделав пометки «К одной из партитур, кантате, гриди спаситель народов». Вот как выглядело богослужение в Лейпциге 28 ноября 1723 года с 7 до 11 часов утра. Распорядок богослужения в Лейпциге утром в первое воскресенье Адвента, рождественского поста. Первое – прелюдирование, второе – матет, третье – прелюдирование, каковое исполняется целиком, четвертое – интонирование перед алтарем, пятое – чтение послания, шестое – пение литании Седьмое прелюдирование на хорал, восьмое чтение Евангелия, девятое прелюдирование на основную музыку, десятое пение Верую, одиннадцатое проповедь, двенадцатое. После проповеди, как обычно, поются стихи одного из песнопений, тринадцатая верба институтионис, 14. прелюдирование на ту же музыку, а после оной поочередно прелюдирование и пение Харалов вплоть до окончания причастия и так далее. Эти заметки, оставленные Иоганном Себастьяном для какого-нибудь своего заместителя за органом, имеют большую ценность. Надо себе представить добрых горожан Лейпцига, спешащих утром в церковь на призыв колокола. На несколько часов они погрузятся в музыкальную купель. Органист сразу вступает с прелюдией, сопровождает различные песнопения, и только после чтения Евангелия начинается, собственно, кантата. Она предшествует верою и проповеди. У лютеран поучение длится особенно долго, зачастую больше часа. Бах добьется разрешения исполнять кантату в два приема – до и после проповеди. Воспоминание о Тайной Вечере об учреждении Евхаристии здесь обозначено выражением verba institutionis. Из двух столпов христианского богослужения реформация ставит выше Слово Божие. Его читают, комментируют, над ним размышляют, его поют, восстанавливая таким образом равновесие с культом Евхаристии, на который делается слишком большой упор в католическом мире. Мы не будем здесь представлять все кантаты, что уже превосходным образом сделано в других трудах. В первые годы, проведенные в Лейпциге, творчество Баха было особенно плодотворным. В 1723-24 годах 37 произведений, в 1724-25-52, в 1725-26-29. Зато потом пошло на убыль. Только 13 произведений в 1727-29 годах. 14 в 1730-35, а потом всего 6. Иоганн Себастьян выдохся, но ему это охотно можно простить, принимая во внимание качество его творений. Эта потеря ритма, вероятно, была вызвана личным кризисом, к которому мы еще вернемся. В его контакты лучше погружаться с текстом в руках. Они не только заражают религиозным рвением, но и демонстрируют невероятное... Эстетическое разнообразие под стать литургической пластичности, подвижности, сообща возносимой хвалы, о которой говорил Лютер. Хотя литургия, введенная бывшим монахом-августинцем, сосредоточена на слове Божьем и заменяет латынь немецким языком, она сохранила некоторые старые черты. Кантаты Баха максимально используют множественность формы как в вокальном, так и инструментальном плане задумчивая увертюры или радостный фейерверк, труп и волторн, мелодичные хоры или соло, мотивы танцев или колыбельных. А хоралы, исполняемые в унисон, только тонкое переплетение голосов и инструментов. «Слушая их, отправляешься в настоящее путешествие, и перед мысленным взором открывается панорама духовной жизни и различных состояний души – радость, горе, надежда, вера, страх, ожидание смерти, бедность, грех». Ну, хотя для выражения аффективных состояний главная роль отведена голосам – Основной смысл, заложенный в кантатах, передается не только через текст, положенный на музыку, но и через саму оркестровку. Это своего рода ораторское искусство без слов, которое прекрасно описал в начале XX века французский музыковед и органист Андре Пиро в своем труде «Эстетика Иоганна Себастьяна Баха». Используя богатое и разнообразное изобразительное средство, Бах развивает ранее утвердившуюся тенденцию «в музыкальное сочинение надо перенести текст писания». Тогда композиторы имели в своем распоряжении множество приемов – хроматизм для изображения падения или снятия с креста, длительная нота для обозначения долгого времени, быстрые трели, символизирующие скоротечность жизни или «змея-искусителя». К этому надо добавить выбор тональностей. Мажор для радости, минор для печали, гармоничные или диссонирующие аккорды, передающие мрачную сторону жизни. К чувству ритма добавляется выбор инструментов. Труба возвещает воскресение, гобой – поклонение волхвов, виолончель сопровождает последние минуты жизни Христа. Для христиан того времени, лучше знакомых с Библией, музыка Баха превращалась человеческий язык. Сделав это уточнение, не будем забывать и о либритистах, которые по-своему способствовали назидательности Кантат, сочиняя стихи, вдохновленные писанием. Мы уже встречали некоторых из них Альмара, Франка и Неймейстера. Но как не проникнуться нежностью к прекрасной женщине, крестьяне Мариане фон Циглер – 1695-1760, которая напишет текст к девяти церковным кантатам Баха. Факт удивительный. Женщины не имеют права петь в лютеранских церквях. Бедняжка Анна Магдалина это подтвердит. В этом плане Мартин Лютер разделял предубеждения святого Павла в отношении слабого пола. Пусть женщины молчат в собраниях, А уж сочинять слова к кантатам, но не забывайте, что на пороге век просвещения и некоторые женщины уже делают поползновение к эмансипации. Мариана фон Циглер, поэтесса и хозяйка салона в Лейпциге, принадлежала к знатному городскому роду. Ее отец Франс Конрад Романус был влиятельным бургомистром, а на его великолепном доме красовалась статуя Меркурия. Именно он устроил освещение городских улиц так поразившая детей Баха по приезде. 700 масляных фонарей. Тоже просветитель в своем роде. Хотя жизнь не всегда была ласково с Марианной, она дважды овдовила и потеряла двух дочерей, она черпала энергию в сочинении стихов и общении с творческими людьми.